Глава 51. Алиса. Проснулась я от шума, который мешал спать. Была слышна музыка, пение, крики и смех. Где это я? Уснула на вечеринке? Открываю глаза и задумчиво осматриваю незнакомую комнату. Не сильно большая, но очень уютная. Больше всего мне нравится, что она вся деревянная. Пол, стены, потолок и даже мебель. Я и сама лежу на довольно большой кровати, укрытой одеялом. Белье белоснежное, словно новое. Справа от меня распахнуто окно с голубыми занавесками, откуда и доносится шум. Странно, солнце уже светит. Это значит, что я проспала всего ничего. Видно, мой провожатый принес меня из леса, хотя перед этим мое воображение дало сбой, и мне послышались голоса мужей. «Бред! Откуда им здесь взяться?» Сев, понимая, что полна сил, хотя еще недавно еле стояла на ногах. Одним словом, магический мир. Мои вещи обнаруживаются на стуле, стоящем около кровати. Кстати, кто-то заботливо переодел меня в белоснежную шелковую сорочку и размер подошел. Не думала, что оборотни такое носят, но спасибо им за заботу. Переодеваюсь в свою блузку и сарафан, заплетаю косу и накидываю серую накидку. После чего решаюсь все же посмотреть, что за шум. Вчера, когда я пришла в город, все молчали и быстро собирались, а сейчас слышны только шутки да смех. Подойдя к окну, выглядываю наружу и удивленно смотрю на просто уйму народу. Поразительно, но здесь не только оборотни но и эльфы. Все, пожимают друг другу руки, улыбаются, а множество тележек, которых вчера еще не было, теперь еле умещаются на дороге. Неужели не сработало, и все все еще уходят? Подхватываю свой мешок и быстро выхожу из комнаты. Спускаюсь со второго этажа и замираю, увидев битком набитый зал. Здесь не только все столики заняты, «Здесь даже вдоль стен не пройти!» «Кто все эти оборотни и эльфы?» «Госпожа, вы проснулись!» Раздался счастливый голос хозяйки, и все замирают и разом поворачиваются ко мне. «И что делать? Почему они вообще на меня смотрят?» «Выпьем за госпожу Алису, которая спасла наш край!» Закричал кто-то в толпе, и все радостно подхватили. «За госпожу!» «Мне даже приятно стало!» первый раз за мое счастье или здоровье собирались пить более ста существ. И лучше бы они пили именно за здоровье, так как с ним была проблемка. Вдруг поможет. «Госпожа, проходите. Я приготовила отменные блюда. Попробуйте». Хозяйка ловко подбежала ко мне и, схватив за руку, отвела к единственному пустому столику. Десятки блюд буквально за мгновение появились передо мной. И я поняла, как голодна. Спасибо. Приятного аппетита. На тарелке я буквально накинулась. Дало этикет. Мне жутко хотелось есть. Курочка – отлично. Запеченная рыбка – тоже неплохо. А вот и сочные кусочки мяса, которые буквально таяли во рту. Шикарно. Действительно, это было самое сочное и вкусное мясо, которое я пробовала в жизни. «Не ошиблась магия, у вас самое шикарное мясо!» Пробормотала я, заедая все это свежайшим салатом. Женщина только довольно кивала и подливала мне местный сок. «Кстати, очень вкусный!» «Ну что вы, это такая малость! Вы спасли всех нас!» «Хорошо, что все получилось, а то я уснула и не успела все проверить!» «Кстати, откуда столько народу?» «Недавно в вас было всего ничего, а тут не протолкнуться», ответил мне уже хозяин, который отодвинул стул и сел напротив меня. Все жители вернулись обратно, а заодно пришли оборотни из соседней деревни. «Госпожа Алиса, знаешь, что не могу просить, но у них тоже беда. Темные и там провели ритуал, хоть и медленно, но лес умирает. Темные – это хорошо». «Я с радостью туда наведаюсь, если найду провожатого». Только эти слова слетели с губ, как десятки мужчин вызвались отвезти меня. «Отлично, сейчас даем и поедем». «Кстати, никто лакшара не продает?» «Или взаймы не одалживает?» «Госпожа, мы вас отвезем», заявил бородач в кожаных одеждах с почти отеческим взглядом. «Хорошо, тогда, если можно, Я попрошу хозяйку дать нам еды в дорогу, а то я просто дико голодна. И в подтверждение доела уже пятую тарелку. Размер ее был приличный, и я даже поразилась, куда все влезло. Конечно, я мигом все соберу. Женщина убежала, а к столу подошел высокий худой эльф. Настоящий, с белыми волосами и серебряными одеждами. Здравствуйте, леди Алиса. «Можно с вами поговорить?» «Конечно, присаживайтесь!» И указала на пустующее место рядом. Мужчина довольно кивнул и занял стул. Вокруг все сразу притихли, а вот хозяин словно подбадривал эльфа взглядом. «Леди Алиса, знаю, что сейчас вы держите путь в Вакард, но могу ли я попросить вас заехать и в земли моего народа? Темный и у нас успели натворить дел». Мы старались сдерживать тьму, но она оказалась сильнее. Нам уже пришлось покинуть несколько селений и небольших городов. Поверьте, я заплачу сполна за ваши труды и риск. Но прошу, верните и нам мир и покой. Все стихли, ожидая моего ответа, а я довольно улыбнулась. Как хорошо все складывалось. Темные сами текли мне прямо в руки. Говорят, эльфийское вино самое лучшее. Это правда? Гость удивился моему ответу. Но тут же кивнул. Отлично. Тогда с вас несколько бутылок вина, а с меня очищение земли. И да, проживание у вас за ваш счет. Вы серьезно? А что такое? Не нравятся мои условия? А как же золото, артефакты и... Нет. Я беру плату едой и выпивкой. Буду рада, если предоставите транспорт или портал. Вот моя цена. Вы согласны? Конечно! Обрадовался эльф, и все опять довольно загудели. Тогда я сперва в деревню, а потом к вам. И надеюсь, вы меня покормите. Безусловно, выделим вам лучшие комнаты на любой срок. Скажите, а вы всегда спите сутки после обрядов? Сутки? Я удивленно подняла голову, И посмотрела на хозяина, который молча кивнул. Мне сразу стало понятно, почему я выспалась. Бывает по-разному, но вам лучше меня не будить. Как скажете. Вот и отлично. Я доем и выезжаем. Если хотите, можете отправиться с нами. Для меня будет честью сопровождать вас. Эльф даже склонился, и все довольно загоготали. Кажется, это было здесь большой редкостью. «Ну что вы, я просто хочу помочь сделать этот мир немного светлее и чище. Ну а с темными у меня свои счеты. Кстати, вы не знаете, где еще можно их найти? Ради вас попробую узнать. Вас интересуют именно они или места их ритуалов? Возможно, храмы? И то, и другое, и третье. Я уничтожу все». Довольно ответила подгул голосов. Как только мой стол опустел, я отправилась в путешествие. А очищать мир от скверны оказалось очень приятно.